С днем учителя! Прими, учитель, от детей цветы, цветы за труд негромкий и бесценный, как бесконечно терпелив был ты, еще поймут ребята непременно. Ты в наших судьбах оставляешь след, мы все твоя надежда и тревога, спасибо за хранимый в сердце свет, за верность долгу и талант от Бога.